но нельзя нечто столь грандиозное, сладостное и полнокровно живое сколотить мелочными адвокатскими приемами. Он ли это подумал? Еврей ли это высказал? Как бы то ни было, вот что говорил сейчас еврей. Один гениальный жест, и все готово. Надо, чтобы страна, Проснувшись однажды утром, оказалась воплощенной в герцоге в своем богом данном государе, оказалась бы государевой оболочкой, плотью его и кровью. Не надо мелких стычек, тайных козней и нелепых унизительных шатаний. Нет, все должно свершиться самым естественным путем, как распускается почка, когда приходит ее пора. «Да, да, да, прав, еврей!» Немыслимо и дико оспаривать и опровергать это. Если ж нет, значит он попросту шут Горохова и пустомели, и вся его жизнь мышиная возня, которая выеденного яйца не стоит. Но всяким Ремхенгенам, Фихтелям, Панкорбо не понять этого. Они верные слуги, хорошие офицеры и ловкие дипломаты, но они не одарены гениальным живым воображением, чтобы воспринять этот... «Замечательный акт, как великое и неотвратимое таинство природы! Им одарен, как там не бесись, а против рока не пойдешь, одарен только еврей!» Все это не притворялось в слова ни у герцога, ни у Зюса, но оно током проходило между ними, невысказанным пульсировало и в том, и в другом. Так было все последние недели. Одна жизнь билась в них. Безмолвно делом отвечал еврей на безмолвный настойчивый вопрос Карла Александра. Казалось, герцог дышит тлетворным воздухом, который выдыхает зюз. Они были частями одного тела, нерасторжимо связанными между собой. Все яростнее разжигал еврей в своем господине страстное томительное ожидание того дня, когда страна притворится в него и будет нерасторжима с ним, коварно поощрял его веру в свое богоподобие и его необузданно властолюбивые мечты, распаляя ему кровь своим ярым фанатическим пылом. Вкусивший отравы государь жадно искал поддержки и все нового поощрения в лукаво-одобрительном взгляде еврею. Порой он на мгновение опоминался от угара и задумывался над тем, куда же приведет его это дьявольское сообщество. И выразимо страшно до конца дней иметь при себе такого зловещего соглядатая своих заветных помыслов и своих сокровеннейших тайн. Сам ведь не знаешь, сколько мути, сколько недоброго хранишь на дне души, стараешься подавить, когда она просится наружу, таишь от самого себя». Как перенести, чтобы другой, в ком столько семян твоего зла, смотрел на белый свет, жил, дышал? Пока что он нужен, без него проект не может быть осуществлен. Вот и сегодняшнее заседание доказало это. Но едва проект осуществится, он зажмет ему рот. Он заточит его куда-нибудь в крепость, навсегда погребет в неприступном каземате, как прячешь от мира непокорное, пагубное, первобытное злое начало собственной души. Он бросил на еврея подозрительный, ненавидящий взгляд. Уж не угадал ли тот и сейчас его мысли? «Можешь составить рескрипт по твоему усмотрению», — резко сказал он. Зюз учтиво почтительно склонился перед тяжело дышавшим от возбуждения герцогом, но в глазах его мерцало темное, злорадное, волчье, уверенное в победе торжество. Страна металась, тяная в томительном напряженном ожидании. Всем было ясно, что католическая партия почти закончила приготовление и собирается в ближайшее время нанести удар. Повсюду назревала угроза, не оставляя места для беспочвенных гаданий и убеждая даже самых беспечных людей в неотвратимости роковых событий. К границам стягивались чужеземные полки — баварские, вюртсбургские. Совет XI получил верные сведения — что герцогу из одного только Вюртсбурга обещано 19 тысяч человек вспомогательного войска. Их передовой отряд стоял уже в Мергенхейме, резиденции гроссмейстера Тевтонского ордена, ожидая приказа о выступлении. И в самом герцогстве появилось множество солдат, говоривших на чужеземных диалектах — баварском, франкомском — По они маршировали мелкими отрядами. Герцогские замки и форты были переполнены войсками. Все крепости Асперг, Нейфен, Урах, Гогентвиль, укрепленный замок Тюбинген приведены в боевую готовность всеми средствами современной стратегии.